И на том шнуре сто восемь крупных и красивых жемчужин и рубинов. По этим камням молится царь, повторяя слово Господь. На руках у царя по три золотых запястья с дорогими камнями и жемчугом. И на ногах у царя по три золотых кольца, тоже с жемчугом и камнями. Дорогих камней вывозить оттуда нельзя. Царь сам скупает. И старых от отца, оставшихся ко мне, не продает, а наживает новые с народа. У царя пятьсот жен, и пятьсот первый взял он у своего брата. Брат человек умный и шуму не поднял. Кони у царя плохие. Когда умрет царь, то пойдут на костер с ним его слуги и его жены. Вина здесь не пьют, и говорят, что тот, кто пьет вино или плавал по морю, тот не может быть поручителем в долгах. Люди здесь непонятные. Удивился еще Марко Поло тому, что в Индии боги черны, а бесы белы. Про Индию писал Марко Поло иначе, чем про Китай, больше с чужих слов. У царства Малабарского показалась полярная звезда Китая. Ночью стояла она над водою на два локтя. Корабли спешили. Уже давно ободрало золото драконов, на бортах облупилась краска, покоробилась палуба, вода булькала в рассевшихся трюмах. Народу на кораблях было мало. Плыли ночью. Здесь много разбойников-молоайцев. Они живут в море с жёнами и детьми, чтобы не пропустить торговый корабль. Ставят одни свои суда на расстоянии пяти миль друг от друга. И так занимают полосу в сто миль и больше. Если замечало пиратское судно купца, то подавало знак дымом, и со всех сторон начинали приближаться корабли пират. Грабят они начисто, но людям зла не делают. «Ступайте», — говорят они, отпуская купцов, «добывайте другое имущество, может быть, опять к нам». Не вернётесь. Шли дальше, шли долго, обошли остров Гозурат. Здесьней морские разбойники самые злые в свете. Делают они вот какую мерзость. Как захватят купцов, так начинают поить их морской водой с тамариндами, с чего купцов сильно слабит и совсем опорожняет живот. А разбойники соберут испражнения, да разглядывают, нет ли там жемчужин или каких дорогих камней. Они рассказывают, что когда купцы попадаются в плен, то глотают жемчужины и дорогие камни, чтобы разбойники не отыскали их. И вот поэтому-то злодеи и паят купцов тем питьём, с чего у купцов делается эта хворость. Страшны эти места. Одно утешает: полярная звезда появилась в небе и стоит, хотя и невысоко, как бы на 6 локтей. Корабли заблудились. Корабли заблудились. Компас не помогал. Капитан давно умер, острова выплывали, и никто больше не понимал стрелку плавающую в воде. Говорит Марко Поло, что в Индийском океане более 20 тысяч обитаемых и необитаемых островов. Из послов остался в живых только один. Женщины были вызваны на палубу. Не осталось больше матросов. Многие женщины не могли ходить, потому что ноги у них были маленькие и китайские. По палубе они ходили на коленях, как и сейчас иногда ходят колени китаянки на работах в Китае. Солнце жгло лицо. Здесь Марко Поло начала узнавать китайский язык. По-китайски говорила Кокочин. По-китайски говорила и дочь южного царя, китаянка, принцесса из династии Сун, дочь короля Манги. Имени ее Марко Поло не упомянул. Корабли заблудились и шли держась за берега, как слепой держится за стенку. Порты были страшны. Если корабль шёл в это царство, то принимали его, а если это был корабль случайно пришедший, то его захватывали, товары все забирали и говорили: "Шёл ты в другое место, да Бог послал тебя ко мне".